Глава 19. Конец войны. Сражение при Кваристоне. Произошло 9.17.377 года АЭ между вооруженными силами Академии и войсками Стейтина, повелителя Колгана. Это было последнее сражение периода безвластия. Галактическая энциклопедия.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 Шло интенсивное обучение войск на военных базах, командование, наконец, взялось за голову, и большая часть Колганского флота вынуждена была отойти на подготовленные позиции. В настоящее время Турбор находился в группе соединения Третьего флота на дальних границах Анакрионского сектора. Он разрабатывал свою излюбленную тему «Рассказ о войне, как о войне маленьких людей» и брал интервью, У Феннеля Лимора, инженера третьего класса, добровольцев «Расскажите нам немного о себе, матрос», – попросил Турбор. «А что рассказывать? Рассказывать-то особенно нечего». Лимор смущенно улыбнулся, повертел носком ботинка, но тут же выпрямился и стал смотреть в камеру, осознав, что на него смотрят миллионы телезрителей. «Я лакриец. Работал на космическом заводе главным инженером отдела. Мне неплохо платили».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 «Я получил от тебя продуктовую посылку и отослал ее обратно. У нас тут отличный паек». А гражданским говорят, сейчас с едой туго приходится. «Ну, вот и все. Береги детей». «Я загляну к вашей жене, когда буду в Локрисе, матрос, и поинтересуюсь, как у них с продуктами идет». Молодой человек широко улыбнулся и кивнул. «Спасибо, мистер Турбор. Вы очень добры, я этого не забуду». «Не стоит благодарности. Ну, а теперь скажите нам».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 Турбор едва заметно улыбнулся. «Вы рассчитываете на помощь второй академии?» Матрос искренне удивился вопросу. «А как же? Как все?» Младший офицер Типпель Блюм зашел в каюту Турбора после окончания передачи. Он предложил корреспонденту сигарету и откинул фуражку на затылок. Непонятно было, как она там удержалась. «Пленного захватили», — сообщил он небрежно. «Да?»